Привет, любители истории! Как вы могли заметить, Александр Устинов прислал мне еще несколько своих замечательных рассказов, поэтому в течение вот, ближайшего времени вас ждет несколько рассказов Александра Устинова. Сегодня рассказ называется «Оставайся с нами». Здесь сильно воняло. Запах просто сбивал с ног. Воняло пылью и давно не убиравшимся мусором. Казалось, он впитался везде. в Стены, потолок, пол. Надо было взять что-нибудь, повязать на лицо, иначе я так задохнусь. Подумал Дима. Парень поморщился, но через пару секунд все же перешагнул порог. Фонарик не очень помогал. То ли батарейки садятся, то ли хрень китайская, то ли все вместе. Коридор тонул во мраке, и в глубине практически ничего не было видно. Еле освещаемый интерьер был беден. Какие-то пустые полки. Древний шкаф, непонятно как не развалившийся от времени. Обувь, будто сто лет уже пролежавшая здесь. Дима аккуратно прошел вперед. И зачем я согласился на это, дебил? Может, ну его... Сам же отрицательно покачал головой «нет». Он дал слово, что зайдет сюда и что-нибудь возьмет интересное, и не будет выглядеть с циклом перед Юлькой. Все да из-за девок. И угораздило же ее проходить как раз в тот момент, когда начался спор. Отговаривала его, приблизившись так близко, что он почувствовал запах ее волос, давно сводящий с ума. Посмотрела в глаза, было видно, что Юли все же любопытно, сможет он или нет. Витя Саньком, увидев это и почуяв слабину, придумали еще один пункт. Кроме обязательного получаса, который нужно провести здесь, вынести из дома хоть что-нибудь. Ради интереса. И ради задорных глаз Юли. После такого он готов был лезть куда угодно. Даже ночью в дом старой поломной бабки про которой была куча историй, одна другой фантастичней и сводящиеся к тому, что там всегда творилась странная хрень и чертовщина, через несколько дней, как ее труп увезли оттуда. Бабку не любили в поселке, не только за склочный характер. Ее давно подозревали в пропаже животных и нескольких детей в том, что она ведьма, в 21 веке-то. Она не пыталась опровергнуть эти слухи, ни с кем не общалась, Редко выходила из своего большого дома почти на самой окраине. Только за едой, да изредка просто пройтись вечером, недобро поглядывая на всех, повстречавшихся по дороге. Только тогда, когда ее неделю уже никто не видел, забили тревогу. Вызвали полицию, а те, недолго думая, выломали дверь. От знакомого, у которого отец был ментом, Дима узнал, что у бабки, по всей видимости, случился приступ. Не доползла совсем немного до двери. И нашли прямо в этом коридоре. Вонючую... Сохшуюся, с перекошенным от ужаса лицом и сорванными длинными ногтями, которыми она что-то пыталась перед смертью выскребать на полу. Дима посветил вниз. Да. Непонятные закорючки и гагулины. Здесь она и отдала душу, или что там у нее было. Стараясь пореже вдыхать этот запах смерти и Лена. Дима подошел к шкафу. Протянул руку открыть, Впереди в паре метров что-то скрипнуло. Дима схватился рукой за сердце, чуть не выронив фонарик. «Твою мать!» Луч света метнулся на шум. Дверь одной из комнат была чуть приоткрыта. В лицо дунуло ветерком. Это просто сквозняк. Заглянул в шкаф. Пусто, не считая большого зеркала. Мутное, в пыли, кое-как отражающее его испуганное лицо, которое из-за трещин то тут, то там выглядело отталкивающим, уродливым, Глаз словно стек на щеку, а лоб скосился в сторону. Он немного протер зеркало рукавом и увидел сзади себя какую-то фигуру. Неясное очертание какого-то тонкого изломанного силуэта. Выругался и обернулся. «Ничего. Успокойся», — сказал он сам себе. «Он точно это увидел?» «Нет, скорее всего, воображение разыгралось, не будрено в таком-то месте. Насколько Дима помнил, сюда редко кто попадал». «Федька Алкаш как-то полез спереть что-нибудь ценное?» Отравился через неделю от паленой водки. Пару лет назад проник тоже ночью их друг Генка, известный своей дуростью. Хотел приколоться над бабкой. У него удалось. Бабку чуть инфаркт не схватил. А через несколько дней Генку сбил грузовик насмерть, практически разметав тело по асфальту. Бабки приписывали и исчезновение нескольких детишек. Катю видели незадолго до пропажи недалеко от дома». Другой малолетний оболтус собирался повторить подвиг Гены, и на следующую ночь пропал. Разъяренные родители хотели устроить самосуд, их еле успокоила полиция. Они осмотрели дом и ничего не нашли. Нечего предъявить, да и бабка, как говорится, одной ногой в могиле. Как она это все сделала бы, опомнитесь все люди. Дима, да и другие ребята не особо в это верили, но что отмечали все? Рядом с домом действительно было некомфортно находиться, даже днем. «Бабку тоже, как будто окружал Орел чего-то мерзкого и непонятного. Если задуматься, он и не знал, как ее зовут на самом деле. Ребята и упоминали-то ее в разговорах. Просто бабка». «Дом как дом», – сказал Дима, направляясь дальше. Заглянул в комнату с открывшейся дверью. Там стояли полки с книгами, много книг. Он посветил по сторонам, хотел взять одну, но потом передумал. «Это не прикольно, надо что-то другое, более занимательное». Получше закрыл за собой. Прошел дальше по темному коридору. Дернул еще одну дверь. Она оказалась на удивление тяжелой. Петли громко скрипнули, и Дима навалился посильней. Клацнул замок. Закрыто. Вот это уже интересно. В доме были менты, и они бы не оставили без внимания такое. Либо сами закрыли. Тогда что же там такое? Найти бы ключи? Он прошел дальше, минуя несколько комнат, мельком заглядывая в них. Кухня, чулан, поросший паутиной, в который, видимо, давно не заходили. Что-то типа детской, с игрушками и куклами, хотя представить бабку, играющую с детьми, было сложно, да и не ходил к ней никто. Из последней комнаты Дима убрался быстрее всего. Ему казалось, что куклы будто поглядывают на него своими лупоглазами, черными пуговками. Ощущал, что они за ним наблюдают, как бы глупо это ни звучало. Парню становилось тут все неуютнее. Самая дальняя комната в конце коридора манила его. Он решил, что посидит там еще минут пять и пойдет на выход. Хрен с ней с закрытой комнатой. Дима решительно зашел. Видимо, это спальня. Здесь воняло сильнее всего. Застарелым немытым телом, трепием, не стиравшимися неделями. Он вспомнил, что так же несло от его бабушки в последние дни жизни. Как он маленький боялся до усрачки подходить к этому страшному, усохшему существу. Не мог понять, как бодрая и полная жизни бабуля могла превратиться в жалкое подобие человека. Дима встряхнул головой, пытаясь убрать противные воспоминания из памяти. На тумбочке лежал ключ. Неужели от той двери? Все-таки сегодня он удивит Юльку не только своей отвагой. Рядом стояла фотография, на которой бабка обнимала девчонку лет 14 и мальчика немного младше. Ее дети или внуки? Сзади кто-то вздохнул прямо в затылок. Шея тут же покрылась гусиной кожей. Дима, ругнувшись, повернулся и увидел, как дверь закрывается у него перед носом. Щелкнула в замочной скважине. Дима, не веря, подбежал и подергал прохладную пластиковую ручку. «Блин, парни, это не смешно! Молодцы, напугали знатно!» Голос его дрожал. Начал шарить руками по карманам. «Сейчас я вам устрою». Телефон он отдал Саньку перед тем, как войти в этот дом. Еще одно сраное условие. По ту сторону раздался детский смех, и легкие шаги, словно маленького ребенка, приблизились к двери. Что-то поскреблось еле-еле по деревянному покрою. «Оставайся с нами. Нам так больно». Ручка ходила ходуном туда-сюда. Все тут же прекратилось. Тишина. «Только сердце грохочет так, словно вот-вот взорвется в груди». Дима прислонился к двери, сцепив ладони, чтобы они не дрожали. «Ребята, хватит. Если хотели меня напугать, то у вас это получилось на 100 баллов». Он прислушался. «Ничего». Приставил ухо вплотную, пытаясь что-нибудь услышать. Резкий вопль заставил его отскочить от двери. Что-то было в агонии, издавая утробные стоны, будто раненое животное. Больно. Дима забился в угол, молясь, чтобы все прекратилось. Наконец-то снова наступило затишье. Хотя парню от этой гнетущей тишины стало еще страшнее. Дверь клацнула и потихоньку начала открываться сама, впуская все больше ужаса в комнату. Дима вцепился в фонарик и кое-как поднявшись осветил проем. Было такое ощущение, что темнота стала густой. Луч еле пробивал ее, он, держась за стену, подошел к выходу. Грудная клетка ходила ходуном, Дима никак не мог успокоиться и толком отдышаться. «Надо валить отсюда, это уже ни хрена не шутки. Если он останется здесь еще на пару минут, то точно рехнется». Через несколько метров фонарь высветил прежде закрытую дверь. Теперь она была распашку. «Кто-то возился там, бормоча непонятные гортанные слова». Дима прислонился к стене. «Нет, друзья так разыгрывать не будут. Тогда что же это?» Но он боялся даже приблизиться на шаг, не говоря уже о дальнейших действиях. Тварь злобно взвизгнула, и из комнаты в стену пролетел какой-то предмет. Дима еле удержал крик от неожиданности, видев милую куклу размером с ребенка, всю изуродованную, будто искромственную... ножами. После из проема вылез и обитатель. Костылявая тварь в заселенном халате, шаркая по полу, направилась к нему. На обезображенном лице выделялись глаза, все красные от боли и ярости. Сшитые друг с другом тонкие пальцы рук непрерывно извивались, сжимаясь и разжимаясь. Дима остолбенел от этого неведомого ночного ужаса. Только тогда, когда существо разъявило свою пасть в нечеловеческом крике, его ступор пропал. Он понесся назад, слыша за спиной визжащие в темноте голоса. «Кошмарный хор, будто вопящий отовсюду». Дима залетел в комнату, вцепился в небольшой комодик в углу и подтащил к двери. Навалился сам всеми оставшимися силами, сердце бухло так, что отдавало в ушах. Это уже не спишешь на воображение. Такую тварь можно увидеть только в кошмарах, заставляющих проснуться в поту. Скрюченные пальцы легли ему на плечо. Обожгло холодом вперемешку со всепоглощающим ужасом. Он услышал голоса, зовущие его по имени, с трудом пробивающиеся через дверь и мглу, но язык, как и все остальное тело, перестали слушаться. Диму трясло, он не мог найти в себе мужества повернуться. Существо сделало это за него. «Какой аппетитный!» Ужас растянул его лицо в гримасе крика, так и не вырвавшегося изо рта. «Ну, долго он еще. Саня в который раз посмотрел на время. «Уже почти час прошел, а его все нет». Витя не ответил. Он как можно незаметнее поглядывал на Юлю, закусившую губу и ходящую туда-сюда, будто заведенная. «Переживает за него», — подумал Витя. «Ради такой девчонки он и сам бы полез в этот дом». «Давайте сходим, проверим, что там». Наконец выдала Юля. ха, -ха неплохо шутишь, Юлёк». Саня замялся, но лицо осталось серьезным. Да, этот придурок, небось, сидит где-нибудь у входа и ждет напугать нас самих. Ты просто боишься туда пойти. Есть немного. Даже не стал спорить Санек. Разговоров все-таки ходило много и еще долго будут. Ты тут гостья на лето, поэтому особо и не в курсе. Я слышала: но, по-моему, это все чушь: колдовство, магия, хренагия. Для десятилеток, может, это и страшилки на ночь, но вам-то уже по 16. «Просто нелюдимая бабка, просто старый дом». «Ну, не знаю, не знаю». Влез в диалог видит общаясь на месте. «Мне знакомые рассказывали, что тут по ночам бывает слышно какие-то завывания, стоны». «Ну, хватит». Юли явно не понравилось, куда движется обсуждение. «Ага, а мне батёк говорил, что раньше она нормальная была». Саня опять достал мобилу посмотреть время. «Лет семь назад все поменялось, когда ее внучка умерла. Неизвестно, что произошло». Но хранили в закрытом гробу. Типа настолько она была безобразна. Ну вот после этого и бабка поехала крышей, и пошла вся чертовщина. Да заткнись ты уже! Специально все рассказываешь. Я-то что? Сама захотела узнать. Отец был пьяный, может, и наврал. Он много тогда языком трепал, я половины и не запомнил, но главное, он участкового хорошо знает. Так кто-то когда-то обмолвился, что деваха с придурью была? Сатанистка типа. Привлекалась раньше в городе за жестокое обращение с животными. Какие-то ритуалы проводили. Даже нападение на человека было. Вся херня. И сюда переехала по просьбе бабки. Та думала, может, здесь внучка думается. Такая вот сраня, ребята. Он вздохнул. И неожиданно решительно произнес. Ну? Мы идем или как? Идем. Моментально ответила Юля, пока не передумала. Видишь, ты с нами? «Угу». Он не разделял оптимизма, но делать нечего. Пойдешь назад домой, будешь с циклом до конца дней. А никто не задавался вопросом, почему дверь просто на щеколде, а не на замке. Я ж тебе говорю, место дурное. Если бы дверь была на распашку, может, кто и соблазнился. Со временем, я думаю, страх пройдет и дом обчистят полностью. А пока. Только один дебил рискнул туда залезть, и то из-за тебя. Юля промолчала, но щеки налились румянцем. А теперь еще и мы присоединились. Дополнил ветек Тихо. Дом поприветствовал их мерзким сбивающим с ног запахом, с и гниением. Фу. Бабкиными миазмами все пропахло. Почти неделю здесь провалялась. Прямо где ты стоишь. Санюку ухмыляясь, смотрел, как Юлька, взвизгнув, отскочила в сторону. Ведь прикрой дверь!» «Может, свет включим?» «Блин, Юль, ты хочешь, чтобы кто-нибудь видел, что здесь есть люди?» «Мы типа в чужом доме!» «Дим!» Ха? «А орать? Это никто не услышит?» не сомневаюсь!» Тихо переговариваясь, они прошли прихожую и зашли в сам дом. Мрачная атмосфера давила на нервы. Фонарик через силу проходил сквозь темноту. Впереди виднелся приоткрытый шкаф. Внутри что-то блестело. Юля подошла и отворила дверцу. Матовая поверхность зеркала, изломанная трещинами, манила ее к себе. Она увидела отражение себя и ребят. А позади... Прямо у двери вытянутой силой, словно сотканный из мутных теней. Юля обернулась. Ничего не было видно, только страх пронизывал насквозь. «Саш, ты видел?» «А?» Парень отошел в сторону свети, пытаясь решить, кто пойдет в самую тьму первый. Что там? Ничего, просто воображение. Н наверное. Юлю уже не казалось хорошей затеей продолжать здесь находиться. Она нашарила выключатель. Похрен пусть видят Щелкнула. Ничего не произошло. Замечательно, еще и света нет. В глубине что-то тяжелое проползло по коридору. В сторону ребят донесся кошмарный стон. А вот это уже стрёмная тема. У шкафа завопила Юля. Парни одновременно повернули фонарик на звук. А? Рядом с ней стояли два отвратительных изуродованных создания. На них была порванная полузгнившая одежда. Невысокие ростом с ребенка изможденные, почти лишенные плоти тела с выступающими ребрами. Только в лицах с трудом можно было различить человеческие черты. Они крепко вцепились костлевыми, тощими руками в девушку. «Мы хотим заглушить свою боль. Оставайся с нами». Витек всхлипнув забежал в первую попавшуюся комнату. Юлю уже опрокинули на пол, и существа принялись жадно шарить по лицу. Скрещенные пальцы оставляли на коже длинные царапины. От шока глаза ее закатились, стали видны только белки. Она была на грани помешательства. Саня уловил справа от себя движение, но ничего не успел сделать. Нечто, появляющееся только в больном рассудке, какое-то окровавленное, безглазое, жутко извивающееся существо с перекрученными конечностями, стремительно утащило его прочь. Вопли Витя в комнате, будто его пожирали заживо, становились все громче. Ну что, решился? Еще раз подытожу: Я захожу в дом минут на 20, и ты даешь мне тысячу. В чем подвох? Его нет. Просто дом пользуется очень печальной славой, недоброе в нем что-то. Вот и спорю, что и 10 минут там не проведешь. Да мне местные уже про него говорили. Хрень это все, сказочки детские. Готовь деньги. Здоровый Детина оставил свой мотоцикл неподалеку и направился к дому, немного шатаясь от выпитого рани. Парень с ухмылкой смотрел ему вслед. С этим громилой проблем не будет. Не то, как с прошлыми. Не углядел он тогда. Весь поселок до сих пор на ушах из-за пропавших подростков. Мужик скрылся в доме. Мотик во враг, будто и не было никого. Бабушка с сестрой будут довольны свежему мясу.